Глава пятая. На двух службах. Прошло несколько дней. Париж залечил раны, люди на улицах снова улыбались. Остужев еще дважды встречался с Бонапартом по его приглашению. Встречи были довольно короткими. В основном вопросы задавал молодой генерал, чрезвычайно любопытный и, видимо, по этой причине весьма эрудированный. Но более всего поражала Остужева в этом человеке его работоспособность. Всюду он только и слышал. Бонапарт сделал, распорядился, разработал, изучил. Он просто измотал Бараса и других руководителей конвента, при каждой встрече предлагая множество нововведений. При этом по любому вопросу он был готов предоставить аргументированное объяснение. От всего этого влияние Бонапарта не только не падало, но лишь росло. И это, кажется, всерьез раздражало Бараса. «Да, генерал Бонапарт удивительно способный и твердолюбивый человек». Штольц слушал рассказы Остужева всегда очень внимательно. «Непонятно, когда он спит. Через него идут горы документов. Источники Дюпона говорят, что секретари и адъютанты доходят до нервного срыва. И еще он время от времени снова интересуется Россией. Остужева этот интерес нового знакомого несколько беспокоил. В основном он спрашивает про армии, но и о политике тоже». «О нравах двора?» «К счастью, мне ей рассказать ему особо нечего» «Да рассказывай смело, что знаешь» Взмахнул рукой Штольц «Россия, слава богу, далеко А у Франции руки коротки Вся страна разворована Разорившиеся крестьяне сбиваются в банды Хотят возвращения бурбонов При них хоть какой-то порядок был А теперь эти воры из конвента каждый в свой карман тянет Конечно, все может измениться» Порой это случается быстро, но к тому времени Бонапарт или кто-либо другой зашлет в Россию достаточно шпионов, чтобы узнать все, что им нужно. Шпионов у нас, кстати, и сейчас полным-полно, понаехало беглецов. А ведь нищие все, вот и готовы за копейки служить тем, кто их самих же по миру и пустил. «Мне кажется, что Наполеон испытывает какую-то странную неприязнь к нашей родине», – осторожно заметил Остужев. Мне он старается этого не показывать, но я чувствую Это интересно, оживился Штольц Ты, братец, вот такие вещи подмечай и старайся понять Отчего так, что случилось с ним однажды? Порой мелкие события оказывают влияние на всю жизнь человека Так ты, значит, и по имени его называешь? Молодец Продолжай с ним сближаться Он может стать фигурой большого значения, этот Наполеон Знаете, Карл Иванович, Александр немного замялся «Не по душе мне все это. Не такой я человек, и общаться с другими людьми предпочитаю искренне. Не гожусь я в секретные агенты». «Вот как!» – Штольц выпрямился. «А я, выходит, прирожденный лицемер и тайных дел мастер. Так ты обо мне думаешь?» «Я и тебе еще в России говорил. За границей мы государственные служащие, всегда как на войне. И мы должны думать не о своих чувствах, а об интересах Родины». «Только ли? Только ли интересы Родины?» «Вы, Карл Иванович, сделали меня участником игры, которой я не знаю, и я не сомневаюсь в вашей порядочности. Но у меня накопилось слишком много вопросов». «Погоди еще немного, Саша», – спокойно ответил шеф. «Не сомневаешься во мне? Спасибо тебе за это. Я тебе чуточку показал, что там за занавесом большой политики. Какие люди ей порой занимаются. Это для науки. А вот дальше... Дальше все серьезней и Саша удивительней». «Дальше страшная сказка. Только вот сказка может обернуться былью. Допустить этого никак нельзя. Пока просто послушай меня. Если твой друг Наполеон сделает тебе вдруг какое-нибудь предложение, не спеши отказываться». Астужев не понял тогда, что имел в виду Карл Иванович, но ответ пришел на следующий день. Монопарт даже не пригласил его к себе. Вероятно, был занят чем-то срочным. Однако не поленился прислать с адъютантом короткую записку, из которой следовало, что если Александру ничто не помешает оставить службу у российского государя, то генерал хотел бы пригласить его к себе личным секретарем. Если Остужев согласен, пусть приходит вечером к нему на квартиру. «Вот этого я и ждал», – посхитился Штольц. «Надо же, какая удача! К секретам военным он тебя не допустит, во всяком случае не сразу. Но зато ты будешь рядом с ним, вы еще более сблизитесь». «Согласишься, Саша?» «Вы хотите, чтобы я окончательно стал шпионом?» А Стужева такая перспектива совсем не радовала. «Да не мое это, говорю же вам! Не так воспитан!» «Пора с тобой побеседовать, господин Астужев. пора!» «Но он не прямо сейчас!» «Сейчас ты отдыхай! Вечером у тебя встреча с самим Бонапартом!» «А он того и, гляди, жулика Бараса под себя подомнет!» «Даром, что раньше политикой не занимался!» «А я встречусь кое с кем! Поговорю о тебе!» «Легко сказать, отдыхай». Остужев места себе не находил весь день, пока Штольц где-то с кем-то его обсуждал. Соглашаться работать с секретарем Бонапарта означало остаться во Франции. На каком положении? Ясно, что шпиона. А ведь относился Александр к молодому генералу с совершенно искренней симпатией. Вот только церковная паперть, покрытая чем-то невообразимо ужасным, не шла у него из головы. «Но на войне, как на войне», как говорят французы. Вечером он прибыл в дом, куда совсем недавно переехал Бонапарт. До этого генерал снимал крошечную квартиру. Слава пока не принесла ему богатства. Зато герои многие готовы были одолжить денег. Астужеву устало любопытно, как генерал собирается расплачиваться. Жалование, которое предложил ему барас нельзя было назвать слишком большим. Другие генералы, обиженные неожиданным продвижением выскочки, отчаянно интриговали против Бонапарта в конвенте. И Баррас им не мешал. Повсюду сновали адъютанты и секретари. Наполеон Бонапарт трудился, казалось, всегда. Побывав уже в его кабинете, Александр понял, что даже недооценил объем проделываемой работы. Генерал немного много ни мало менял страну, в которой еще недавно был никем. Ему противостояли казнокрады, но он один стоял против всех и вмешивался куда только мог. В юриспруденцию, в снабжение армии, во внешнюю политику, в партийные дебаты. Он получил второй шанс и упускать его был не намерен. Прибывшего Остужева сразу проводили к хозяину. «Так ты согласен?» Они недавно перешли на «ты». «Очень хорошо. Я не буду от тебя многого требовать, Александр. Собственно, пока ты мне не слишком нужен. Но скоро случится небольшое путешествие, так скажем, на юг. Ты согласишься ехать со мной? В пути ты бы мне очень пригодился. Верных людей совсем немного. А уж верных и толковых почти нет». «Путешествие? Куда?» «Остужев не мог соглашаться на какие-то путешествия без одобрения настоящего шефа Штольца?» «Ты ничего не писал мне об этом, Наполеон!» «Потому что это секрет!» «Что ж, я должен был сообщить его тебе, даже не получив твоего согласия оставить российскую службу!» Бонапарт весело подмигнул Остужеву зеленым глазом. «Прости, но даже сейчас я тебе ничего не скажу!» «Время еще не пришло! Просто мы едем на юг!» «На юг так на юг!» — обреченно отозвался Александр. Вот радость, он получил еще одну загадку. Карл Иванович, конечно же, и этому обрадуется. В Санкт-Петербурге будут знать, что знаменитый Бонапарт собирается на юг и сделают из этого какие-нибудь выводы. И, само собой, кое-кто еще узнает о том же. И сделает свои выводы. Только один Астужев останется терзаться. Действительно, Наполеон подружески просит его помочь в какой-то поездке. Или вовсе не верит ему и просто таким образом хочет обмануть европейские разведки. Последнее особенно противно. Хотя именно такого отношения шпион, а кем еще мог себе считать Александр, и заслуживает. Долгих разговоров деятельная натура Бонапарта не принимала. И к гостинице Александр подошел еще засветло. Как всегда, неожиданно рядом появилась Мари. На этот раз Остужев не вздрогнул, а спокойно продолжил идти. «Здравствуйте, Мари. Куда же вы так неожиданно тогда пропали?» «Не люблю мужланов». «Решила держаться от солдат подальше. Я вообще на редкость пуглива. Вы приглашены на одну встречу. Будет интересно. Видите карету? Просто садитесь в нее». «Но я должен поговорить с Карлом Ивановичем». «Не беспокойтесь, он уже там, куда вас везут. И постарайтесь, чтобы ваше лицо было не слишком заметно с улицы». Остужив, заглянув в веселые глаза девушки, решился... Когда он открыл дверцу и обернулся, чтобы попрощаться с Мари, ее, конечно же, уже не было рядом. Он начинал к этому привыкать. Кучер оглянулся через плечо и ничего не сказал. Его лицо не было известно Александру, но уж доверять Мари так доверять. Хотя, пожалуй, мало кто из парижских знакомых заслуживал доверия меньше, чем эта странная девушка. Не успел, остужив, закрыть дверцу, как карета тронулась. Около получаса они петляли по улицам и, наконец, оказались в довольно-таки грязном переулке. Кучер постучал, а когда пассажир высунул в окно голову, молча указал кнутом на ничем не примечательную дверь. Войдя внутрь, Александр оказался в чьей-то бедной прихожей. Через открытую дверь в комнату он сразу увидел Штольца и рядом с ним Дюпона. Это его не удивило. Он ждал встречи с французом. «Дверь прикрой, Саша!» – по-французски попросил Штольц. «И садись за стол!» «Сразу к делу!» – вступил Дюпон, когда Александр уселся. «Сейчас мы готовы открыть вам информацию, которая составляет даже не государственную тайну, а нечто большее. Скажите сразу, Александр, вам это нужно? А то я тут слышал от Карла, что вам не нравится роль шпиона. Не то чтобы я вас приглашал именно шпионить, дела у нас самые разные, но участие в тайной войне не предполагает поединков с открытым забралом». «А когда это все же случается, то считайте, что вас застали врасплох и уже победили. Противник не дурак, и забрало будет открыто только у вас». «Я не могу ответить определенно, пока не знаю, кому мне предлагают служить». Астужев упрямо наклонил голову. «Служить российской разведке я еще могу, хотя это не кажется мне моим предназначением». «А вы говорите, от чьего имени, месье Дюпон?» «От имени человечества». Астужев перевел взгляд на Штольца, тот кивнул. Мы не одни на этой планете, Саша. Тебе трудно это представить, но живут здесь и не люди. Они коварны, умеют обманывать людей и нравятся людям, и у них есть нечто, за что можно купить человека. Нечто серьезнее денег. Что еще за не люди? Астужев выпрямился в недоумении. Вы с чертями боретесь, что ли? С чертями борется церковь, поправил Дюпон. Но черти это скорее по части огня А вот те, о ком мы говорим Имеют прямо противоположные планы Их цель заморозить землю И хотя сделать это непросто Во всяком случае сейчас Возможность у них имеется Только требуется помощь людей, правительств и монархов То, что ты называешь политикой Событиями исторического масштаба Во многом инспирировано именно ими Они называют себя арками Мы стараемся противостоять им Не позволять аркам уничтожать людей людскими же руками Война идет тайно Ибо у нас нет возможности предоставить доказательства происходящего всем Во-первых, сделать такое чрезвычайно трудно Многие ли поверят в историю, подобную моей, например Но об этом когда-нибудь позже Во-вторых, слишком много влиятельных людей уже находятся под властью арков И они будут всячески противостоять раскрытию правды Это большая сила Среди их агентов есть даже августейшие особы. Наконец, стоит нам поднять голову, как вся сила арков обрушится на нас. Тогда не выстоять. Они поведут армии. Они сделают все, чтобы уничтожить нас. А правду извратить так, чтобы никто в нее не поверил. Мы можем действовать только тайно. Так же, как и они. В каком-то смысле мы в равном положении. Вот только нас мало. А арки – древняя раса, весьма мудрая и очень терпеливая. «Я вовсе не уверен, что в конечном счете мы победим. Но бороться надо. И вот я предлагаю тебе, Александр ростужев вступить в наши ряды». Секретарь вновь посмотрел на шефа. Тот кивнул. «Саша, голубчик, ты смело можешь отказаться. Я готов порекомендовать тебя в любое европейское посольство. Такого переводчика, как ты, возьмут везде. Но тогда забудь об этом разговоре». «Я не могу поверить» признался Остужев. «Можно ли хотя бы посмотреть на этих арков? Или получить хотя бы какое-то доказательство?» «Доказательства далеко, и попасть к ним непросто. Аркам совсем не нравится, когда кто-то собирает на них информацию». Штольц потянулся к столу и налил себе чаю. «Ну а разорванная революция и Франция – это не доказательство?» «Да, народ был угнетен, но, говоря по чести, где же иначе?» «Теперь стало гораздо хуже». «И люди изменили мнение. Многие открыто хотят восстановить монархию. Остальные постепенно придут к этой мысли. Но король будет другим, зависимым». «От Англии», — напомнил Александр. «Это же обычная политика, хотя и бесчестная». «Обычная?» — Штольц расплескал чай, а Дюпон фыркнул. «Саша, да откуда в Англии столько сил? У них своих забот не в проворот с Америкой. А вспомни хоть якобинский террор». Сколько людей они пустили под гильотину, а ради чего? Только чтобы удержаться у власти? до да любого короля смели бы за такие ужасы. Но якобинцы долго отбивали все попытки справиться с ними, потому что кто-то им помогал. И подумай кто. Лишь когда эта помощь исчезла, Барас легко справился с ними. Так все ненавидели якобинцев. Сперва убрали короля и его семью, потом с помощью террора показали, как без них плохо. И вот теперь надо позвать короля из Англии. Да, внешне это выглядит как операция англичан. Но сил-то где им взять на такую страну, как Франция? Просто Англия уже под ними, Саша. В Англии арки ведут себя как хозяева. «Вспомни, как велика была Испания», — добавил Дюпон. Но арки однажды решили изменить ставку. И за считанные десятилетия Испания рухнула. А Британия стала владычицей морей. «Не знаю», — вздохнул Остужев. «Вы, конечно, оба люди серьезные. И не стали бы ничего делать, не будь уверены. И все равно у меня такое ощущение, что меня разыгрывают. Будто проверка какая-то». «Если Англия подомнет под себя Францию, — вкратчиво произнес француз, воевать в Европе им будет просто не с кем. Австрия сможет еще оказать какое-то сопротивление. А остальные...» «Ты будешь потрясен, как быстро объединенные силы Европы появятся у границ твоей России». «Ничего обидного не хочу сказать, но...» «Зачем это аркам?» Остужев хлопнул ладонью о стол. «Не понимаю. И кроме того, есть же еще Америка. Что там происходит?» «Если ты про отделение английских колоний, то без арков там не обошлось, будь уверен». Дипон уже полностью перешел на «ты». «Это сложно объяснить». Именно там готовится будущее человечества. Создается модель, так сказать. Строится храм. Я пока не могу тебе объяснить, что это за храм. И какое к нему имеют отношение рыцари-тамплиеры. Кстати, говоря об Америке, о Франции, о политике вообще, люди привыкли упоминать масонов. Ты не находишь, что за этой таинственной маской... Так удобно прятаться тем, кто не должен быть заметен публикой до самого конца представления Ты спросил, зачем аркам объединение Европы? Напомню, привести свои планы в исполнение они могут только с помощью людей А кто владеет Европой, владеет миром Именно Европа почему-то обогнала весь мир в развитии Здесь и кораблестроение, и новое оружие, и много чего еще У арков древние планы, Александр, и они очень терпеливы «Мы даже не знаем, смертны ли они». «Думаю, это все». Штольц с тревогой посмотрел на растерянное лицо Астужева. «Хватит на сегодня, Дюпон. Ему нужно переварить информацию. Ты и так много сказал». «Время не терпит, Карл. Вот еще какое дело у нас. Заодно и покажем Александру кое-что». «Мари!» В ту же секунду дверь отворилась, и мимо Астужева пронеслась тень, чтобы материализоваться перед Дюпоном в образе девушки». «Положи льва на стол», — приказал он. «Рассмотри хорошенько, Александр». Это весьма интересная вещица. Остужев взял предмет со стола и почувствовал странное ощущение в пальцах. То ли укол, то ли ожог. Он взглянул на Штольца, Карл Иванович улыбался. Александр внимательно рассмотрел фигурку льва. Не сказать, чтобы очень тонкая работа, но сделана затейливо. Немного удивил серебристый металл. «Из чего это?» «А вот этого никто не знает», — усмехнулся Дюпон. «Точнее, никто из людей». Астужев перевел взгляд на Мари. Девушка улыбалась, всем своим видом показывая, что я давно знаю об арках и гораздо больше, чем ты. Вздохнув, Александр взвесил предмет на руке. Что еще с ним делать, он не знал. «Нет, не клади на стол». «Мари, подашь ему зеркало? Держи фигурку в руке и смотри на себя». Секретарь выполнил приказ, И ужасом увидел, что глаза у него стали разноцветными В точности, как у Бонапарта Он несколько раз моргнул, но видение не исчезло «Что со мной происходит?» «Ты становишься арком!» Зловеще прошептала Мари «Навсегда!» «Не глупи!» — оборвал ее Дюпон «Это воздействие предмета Теперь ты знаешь еще больше» «У Бонапарта тоже есть такой лев» Догадался Остужев, и Мари громко фыркнула. «Нет, предметов много, но все они разные. А двух одинаковых никто не слышал. Дюпон протянул руку, забрал у Александра льва и передал Штольцу. «Ну вот, Карл, теперь тебе нужно исчезнуть». «Да». Штольц бережно завернул фигурку в носовой платок и спрятал подальше. «Даже проверенные люди выдают секреты под пытками. Я уезжаю, Александр». И времени на раздумье у тебя нет. Согласись или откажись теперь же. Я, остужев, снова заглянул в зеркало и успел заметить последний миг разноцветия. Глаза опять изменились и стали такими, как прежде. Я согласен. Я вам верю. Куда бы он делся? Снова захихикала Мари. Открыть часть тайны, а потом сказать, можешь уйти и забыть. «Не все такие любопытные котята, как ты», — строго заметил ей Дюпон. «Тогда, Александр, ты переходишь в мое подчинение. Карл Иванович позаботится, чтобы по документам ты по-прежнему находился в заграничной командировке». «Вы перевезете льва в Россию?» «Александр с большим удовольствием уехал бы со Штольцем. Уж как-нибудь в дороге заставил бы его рассказать больше. Он не так строг, как француз». «Зачем?» «Тебе незачем знать, куда я его повезу». Карл Иванович пригрозил бывшему секретарю пальцем. «Ты теперь служи Бонапарту своему. О чем вы с ним сговорились? Велико ли жалование?» Про жалование не спросил. А генерал сказал мне, что планируется поездка на юг, но больше ничего не сообщил. «Это государственная тайна». «Война», — отрезал Дюпон. «Он давно носится с идеей похода в Италию. Его многие уже поддержали в конвенте». И Барас, конечно, тоже. Хочет убрать слишком популярного генерала из Парижа. Представляю, какое снабжение старый жулик организует этой армии И себе карманы наполнит, и Бонапарта поставит в безвыходное положение. Не знаю. Побудь пока рядом с ним. А уж ближе к делу решим, стоит ли тебе ехать. Пока все, ступай. Прощайся с шефом. Завтра Мари скажет тебе, что делать. Астужев повернул голову к девушке, которой уже не было в комнате. Штольц и Дюпон тепло простились, а потом та же карета, что привезла Александра в переулок, доставила обоих в гостиницу. Молодой человек всю дорогу сидел, как на иголках. Ему очень хотелось узнать больше, но разумом он понимал, ему раскрыли лишь то, что врагам известно и так. Штольц не стал ждать утра. Он наскоро собрался и, остушев, помог ему вынести чемоданы. Карла Ивановича ждала все та же карета. На козлах теперь сидели двое – Третий открыл дверцу экипажа изнутри. «Дюпон позаботился о моей безопасности. Хотя главное – безопасность предмета», – шепотом сказал Штольц на прощание. «Береги себя, Саша». Но ради благого дела и жизни полной приключений «Я думаю, ты правильно сделал, что согласился. Ты подойдешь для этой работы». Когда цок от копыт по мостовой стих, Остужев вернулся в комнату и попробовал уснуть. Незачем и говорить, что ему это не удалось. Рассвет застал его с книжкой. Александр чтением пытался отвлечь себя от будоражащих мыслей. Вскоре он почувствовал какое-то движение в комнате. Сразу все понял и сделал вид, что читает. «Ты не закрыл окно», — тихо сказала Мари. «И тебе доброе утро. Ты не могла бы в следующий раз постучаться и войти в дверь?» «Я думала, посмотрю, не спишь ли ты?» «Если спишь, загляну позже». Мари присела у него в ногах, совершенно не смущаясь некоторой неприличности ситуации. «Значит так. Месье Дюпон решил познакомить тебя с Антоном Гаевским. Он тоже из России. Из Варшавы, что ли, не помню. Совсем молоденький мальчик. Служит в доме Богорне. Дорогу ты знаешь. Позади дома есть сад. Он, тебе кажется, тоже знаком. Вот там и прогуляйся, пока не придет Антон. Хоть до вечера, хоть до ночи. Это важно». «Не задерживайся. Дело связано с поездкой твоего штольца. Гаевский должен кое-что передать. И сообщение ты срочно доставишь сюда». Она положила на кровать клочок бумаги. «Лучше запомни адрес и сожги записку. Ну, вставай же!» Мари. я не вылезу из-под одеяла, пока ты в комнате», строго сказал ей Александр. «И вообще, малышка, если ты продолжишь общаться со мной в таком тоне, придется нам с вами перейти на «вы». «Да вы воспитаны в строгости!» Мари поднялась и не спеша вышла из комнаты, демонстративно не прикрыв за собой дверь. Астужев вскочил, захлопнул и дверь, и на всякий случай окно, и быстро привел себя в порядок. «Что еще за русский мальчик Гаевский? Что он тут делает? Кем служит у Богорне? Как выглядит?» «Чертова девчонка не сказала ничего». «Вот только слова «дело связано с поездкой твоего Штольца» прозвучали немного тревожно. «Значит, надо поспешить!» Путешествие бывшего шефа явно было небезопасным. Прибыв к дому Богорне двора, то есть оказавшись в том самом злополучном месте, где погиб Ханс, Остужев принялся, как и было приказано, бесцельно бродить. От случившейся некоторое время назад схватки двух тайных организаций не осталось и следа. Скорее всего, кто-то об этом позаботился. От скуки Остужев прошел весь сад почти до самого особняка, повернулся, чтобы идти обратно, и нос к носу столкнулся с коленьей. Коммерсант с подозрительным шрамом во всю щеку тоже, кажется, удивился. Месье Астужев? Какая приятная неожиданность. Что вы делали у Жозефины в такую рань и почему покидаете дом с черного хода? Клинис справился с растерянностью и дружелюбно улыбнулся. А месье Барас знает о вашем визите? Ох, озорник вы, месье Растужев. Да перестаньте вы, честное слово. Александр не знал, как выкручиваться. «Я был тут неподалеку. Увидел сад и решил немного прогуляться перед завтраком». «Неподалеку», – кивнул Калиньи и посмотрел через Саши на плечо на видневшийся за деревьями дом Богорне. «Я слышал, сам Бонапарт позвал вас к себе личным секретарем. Позвольте поздравить, если правда». «Где вы могли это слышать?» «Я часто общаюсь с разными людьми по коммерческим делам. Я ведь говорил вам». Калиньи крепко взял Остужева под руку и произнес ему почти в ухо. «А генерал Бонапарт мне очень интересен. Ходят слухи, только это секрет. -с -с, что готовится поход в Италию? Значит, армию надо экипировать? Мои конкуренты сосредоточены на нашей северной армии, то есть что на Рейне, а про Южную они пока не знают». «Калиньи, я ничего не понимаю в коммерции и вообще пока не принят на службу». Остужев попытался вырваться. «Может быть, вовсе не стану секретарем. А вдруг станете?» «Мне это было бы очень интересно». Калинги не просто не отпустила Остужева, но потащил к дому Богорне. «Что вам тут гулять? Я приглашен к завтраку и вас приведу. Идемте. А то я подумаю, что вы все же были у Жозефины и хотели уйти внезапно». Появление Калинги вовсе не удивило хозяйку. А вот увидев Остужева, она нахмурилась. Однако коммерсант шепнул ей что-то на ухо, и незваный гость был радушно приглашен к столу. Настроение Александра не улучшил даже завтрак, в котором юноша нуждался. Он провалил простейшее задание. А ведь судьба Штольца, может быть, зависит от того, сможет ли Остужев переговорить с Гаевским. Саша поглядел на слуг, но ни одного мальчика среди них не заметил. Разговор за столом зашел о Бонапарте. Калиньи громко восхищался генералом, время от времени выразительно поглядывая на Александра. Про себя Остужев решил. Наполеон обязательно узнает об этих намеках. Коммерсант ему просто надоел. А еще было обидно, что Александр не сообразил вовремя контратаковать и спросить, почему сам Калиньи идет в дом Богорне через сад, пешком. «Я сейчас должен кое-что рассказать хозяйке, но потом обязательно вернусь, и мы продолжим». Шепнул, наконец, Калиньи на ухо Остужеву и вышел из столовой вместе с Бугарне. Оставшись за столом один, Александр совсем растерялся. Задание Дюпона он не выполнил, Гаевского не нашел. Так, может быть, стоит сбежать и вернуться в сад, так он и решил поступить. Но не успел сделать нескольких шагов, как услышал густой бас. «Сядь на место! Хочешь, чтобы этот гад Калиньи все понял?» Приказ, отданный таким голосом, да еще по-русски, просто ошарашил Остужева. Он обернулся и увидел перед собой улыбающуюся девушку-служанку. «Меня зовут Вероника», — сказала она нежным голосом. «Месье не хочет вернуться и закончить завтрак?» «И побыстрее!» — снова басом и по-русски добавила она. Остужев был рад присесть. Ноги задрожали. «Что ж это за мальчик-девочка, который говорит так, что стакан извинят?» «Рад познакомиться, Антон!» Нашел в себе силы произнести он «Что вы должны мне передать?» «Вероника», — кокетливо напомнила служанка Что-то прибирая на столе «Говорите, пожалуйста, по-французски Я не знаю других языков Если бы я собралась что-то срочно передать То побежала бы в сад И никого бы там, черт возьми, не нашла Впрочем, кое-что скажу уже сейчас Я видела у хозяйки разноцветные глаза Вечером, когда она в спальне готовилась к приходу бараса «Это важно, не забудьте!» «Я уже знаю, что это важно, Вероника» Остужев немного пришел в себя «Так мне идти в сад или сидеть тут и слушать эту каналью Калинги? «Сидите тут и кушайте» «Кстати, наличие предмета вполне подтверждает все наши подозрения относительно Калинги. «О, у нас новая гостья» Служанка низко присела перед почти вбежавшей в столовую женщиной И Остужев узнал в ней прекрасную итальянку «Где Калинги? Выкрикнула Бачетти, даже не поздоровавшись. «Он в доме?» «Месье Калиньи о чем-то говорит с мадам Богорне наверху», почтительно доложила Вероника. «Мне проводить вас?» «Сама найду», бросив быстрый взгляд на Остужева, графиня выбежала прочь. «А вот теперь будьте готовы. Если дам сигнал, любой. Бегите к Дюпону, скажите, что мы, к сожалению, оказались правы». И Калиньи взял след. Служанка быстро вышла из столовой. Остуживу кусок в горло не лез. Тем более, что Александр снова ничего не понимал. Оставалось только подумать собственной головой. Выходит, калиньи враг, чей же след он тогда взял. Вероятнее всего Штольца. И еще одна печальная новость. Прекрасная Бачетти, так тронувшая сердце юноши, помогает противникам. Его размышления прервала Вероника, вошедшая в столовую. Служанка страшно скалила зубы, и указала пальцем на дверь, в этот момент превратившись в юношу в платье. Остужев бросился к выходу и едва не столкнулся с Богарне и Бачетти. Он пробормотал благодарность за завтрак и сбивчивое извинение. «Ну вот, все мужчины нас покинули. Какая жалость!» произнесла Богарне протягивая руку для поцелуя, но, к сожалению, в ее голосе не чувствовалось. Бачетти ограничилась кивком. В ее глазах Александр увидел холодную настороженность. Выбежав через парадный вход, чтобы быстрее поймать экипаж, он успел заметить отъезжающую от крыльца карету. Вероятнее всего, в ней прибыла Бачетти. А теперь куда-то спешил к леньи.